Глава сорок Вот уже несколько сотен лет на Менгере было заведено так, что в мечетях благочестивого Саима Паши и слепого Мехмеда Паши пятничную проповедь читали имамы, получившие на то соизволение Стамбула. Что же касается новой мечети, то вошло в обычай, чтобы в некоторые особо исторические моменты проповедь в ней произносил кто-нибудь из шейхов Теке, принадлежащих влиятельным тарикатам и в трудные времена народа, желающего послушать прославленного старца, набивалось в мечеть столько, что яблоку негде было упасть. Шейхи объясняли арабские молитвы понятным языком, давали разнообразные наставления, а некоторым из них своими речами удавалось пронять правоверных до таких глубин, что те дрожали от страха или заливались слезами. Когда молва о подобном красноречии доходила до Стамбула, Шейхов приглашали проповедовать в столичные, большие и прославленные мечети, и они таким образом попадали в исторические анналы вместе с другими знаменитыми мингерцами. Шейх Хамдулах прочитал в мечетях Арказа всего две проповеди много лет назад и на самые обычные темы о том, как важно хранить веру и не поддаваться греховным побуждениям и о ловушках, которые расставляет человеку шайтан. О волнующих правоверных событиях, происходивших на их родном острове, об их повседневных заботах и тревогах он не говорил ни открыто, ни намеком. Словом, и проповеди шейха Хамдулаха носили весьма отвлеченный характер, и следа в истории не оставили. В последние же двенадцать лет, хотя слава его росла, проповедей он не читал, поскольку для этого требовалось разрешение Стамбула, а шейху не хотелось его добиваться. Поэтому неудивительно, что его проповеди о чуме с большим интересом ожидали не только набожные мусульмане, но также консулы и первые лица христианской общины. Сами Паша решил установить за шейхом наблюдение. Он опасался, что после проповеди хамдуллаха Хофенди может под каким-нибудь предлогом уклониться от участия в церемонии на главной площади, выказав тем самым отрицательное отношение к карантинным мерам, вместо того, чтобы выступить в их поддержку. Самым решительным и целеустремленным героем четверга был Рамис. Выйдя на свободу благодаря телеграмме из Стамбула, он отправился на север, в деревни Чифтелер и Небелер. О том, как он враждовал там с горожанами, сбежавшими из Арказа от чумы, и угрозами выбивал деньги из старшего сына аптекаря Никифороса, мы писать не будем, чтобы не затягивать наш рассказ. Но Марика была права. Неделю назад рамис, вместе с семью деревенскими парнями, то есть со своей новой шайкой, проник в аркас. Вооружены они были охотничьими ружьями, нужными якобы для отстрела крыс, и ножами. Рамис начал повсюду говорить о том, что великие державы снимут блокаду острова не раньше, чем новый губернатор приступит к исполнению своих обязанностей и возьмет на себя командование гарнизоном. Табутов не хватало и хранили теперь в большинстве случаев без них. Ничейных покойников, у которых умерли или сбежали все родные, кому-то надо было заворачивать в саван. После того, как эту работу перестали выполнять меджит и хадит, к ней приставили сердитых парней из Крита, а позже крестьян. Но те разбегались, и проблема становилась все серьезнее. Все больше государственных служащих от страха заразиться переставали ходить на работу, И агентам сами Паши становилось все труднее отслеживать перемещение рамиза по городу. В четверг поздним вечером рамис и его люди, теперь их было десять, в Арказе к шайке присоединились еще трое. Никем не замеченные, сели в лодку Лазаре Фенди, пользующегося покровительством французского консула Андона Хампури, и отправились к девичьей башне. Добравшись до островка, они бесшумно высадились на кое как сколоченный деревянный причал. Однако их почуяли две злые собаки, лучше кого бы ты ни был справлявшейся со сторожевой службой. На лай прибежали часовые. Люди Рамиза показали им оружие и объявили, что прибыли по указанию сами Паши и доктора Никаса, дабы помешать злоумышленникам под покровом ночи похитить нового губернатора, а потом разоружили потерявших бдительность часовых и связали им руки. А вот уговорить Ибрагима Хак и Пашу отправиться в город оказалось сложнее. Его помощник Хади в своих воспоминаниях с иронией пишет, что новый губернатор вел себя с Рамизом и его подручными, словно перепуганный, прячущийся в своем гареме Шахзаде с авантюристами, вознамерившимися путем переворота посадить его на престол. Такой же страх испытал Мурат Пятый, когда за день до свержения Абдул-Азиза к нему явились заговорщики чтобы открыть свои намерения. Ибрагим Хакы -э паша долго не отворял Рамизу дверь комнаты. Своё выдворение в Девичью башню под предлогом карантина он счёл крайне неуместным и преисполнился подозрений, чувствуя, что вокруг него плетутся какие-то интриги. Он даже достал и зарядил свой наган. Однако после полуночи новый губернатор понял, что Рамис и его шайка захватили островок и помощи из города ждать не приходится, то есть он, Ибрагим хак в каком-то смысле оказался пленником Рамиза. Тогда он с наганом в руке вышел из комнаты. Приветствуя его, Рамиз сказал, что у Ибрагима хак как у настоящего губернатора, больше прав носить оружие, чем у кого-либо еще, горячо поклялся, что не замышляет против него ничего дурного, и пригласил пройти в большое помещение у входа в башню. По желанию Рамиза туда же проследовали помощник нового губернатора Хадибей и секретарь, а затем добровольцы и все остальные. Добровольцам, проделавшим долгий путь из Стамбула, не терпелось приступить к борьбе с чумой, и потому глупая задержка изрядно их рассердила. Теперь они в большинстве своем надеялись, что их вместе с другими пассажирами Сюхандана прямо сейчас ночью отвезут в город». Рамис тем временем убедился, что света керосиновых ламп достаточно, чтобы всем было видно, а затем склонился в поклоне перед Ибрагимом хак и поцеловал его руку, словно присягая на верность поспешно возведенному на трон новому султану. После этого Рамис заявил, что он и его люди признают Ибрагима хак новым губернатором Мингера, ибо так угодно его величеству, и завтра посадят его в губернаторское кресло. Хадзибей открыто пишет в своих воспоминаниях, что Паша не поверил этим бандитам, однако, чтобы не злить их главаря, сделал вид, будто во всем с ним согласен. Ибрагим Хак и Паша собирался при первой возможности сбежать, найти прежнего губернатора Сами Пашу, который, как он только что узнал, все еще находится на острове, и обсудить с ним сложившуюся ситуацию. Рамис был доволен, что ночной налет на Девичью башню завершился успешно. На рассвете в пятницу новый губернатор и его свита высадились в Арказе, на старой каменной пристани. Рыбаки-греки, увидев в первых утренних лучах лодку Лазаря, медленно идущую от Девичьей башни, с грустью подумали, что она снова везет покойников с карантинного острова. Эпидемия не утихала, Меры, принимаемые властями, не давали результата, и даже здоровые люди, отбывая карантин, заражались именно там, куда их посадили. Высадив своих многочисленных пассажиров, лодка тихо вернулась на обычное место к причалу напротив таможни. Агенты сами Паши тоже ее заметили, но пока они добирались до старой каменной пристани, Рамис и остальные успели уже уйти в квартал Вавла, Бандитов было достаточно много, чтобы в случае надобности справиться с людьми сами паши, ночными сторожами или охранниками, но никто их не заметил, не преградил им путь, и они тихо растворились в узких переулках.